«Светик». Прилетели. В Нью-Йорке их встречал давний приятель Гарри, потертый, но все еще крепкий мужичок. На Светика, во всяком случае, он смотрел с интересом. Устроились в снятой квартире. Серенько, скромненько, две комнаты и кухонька. Гарри почти все время лежал, мучила одышка. Наконец положили в госпиталь. Всем занимался тот самый друг — с взглядом масляных глазок. Сначала обследование, анализы, коронография. Через день операция. Каждую минуту капают бабки. «Здесь не залеживаются», — объяснил друг-дружочек. Отвез вечером Светика домой, предложил поужинать. Она согласилась. Сидеть в чужой квартире одной радости мало. Пошли в ресторан китайский. Дешевка. Пахнет прогорклым маслом и рыбой. Светик сморщилась и отодвинула тарелку. В машине на обратной дороге этот придурок попытался ее обнять. Светик его оттолкнула, чуть по морде не съездила. «Не съездила, потому что нужен, без него она здесь пропадет». Сказала только «Как же вы можете, я же жена вашего друга». Тот криво усмехнулся. «Да ладно, жена, с тобой все понятно. Знаем мы таких жен, видали». Светика оскорбленно вышла из машины, хлопнула дверью. «Сволочь, сволочь убогая». Решил, что за китайскую тухлятину я с тобой расплачусь прямо в машине, ублюдок. Операцию сделали, вставили четыре шунта. Врач объяснил Светику, что качество жизни больного теперь будет совсем другое. Покой, положительные эмоции, никаких стрессов. Светик объяснил врачу, что Гарри — известный адвокат. «О чем вы говорите?» — рассмеялся врач. «Об этом можно забыть». «Так, что делать? Как жить?» тащите в москву старика инвалида а там на что жить стать при нем сиделкой нет шувольте не за этим что называется и светик решила как ей казалось мудро она остается в америке продает квартиры в москве а это приличные деньги еще есть дача по казанке двадцать пять соток тоже деньги неплохие еще участок успела прикупить в приличном месте как воду глядела Нет, все-таки есть у нее чутье, и мозги, слава богу. В Москве ловить больше нечего, а здесь посмотрим, обживемся. Язык она знает, здоровье и красота на месте, да и вообще, кому Америка не дает шанс, только дебилам, она к ним не относится.